Глава 13, в которой я забываю былые распри и получаю ценный навык. Внимание! Вы употребили золотую горошину. Опыт плюс 46, характеристики плюс 31 к силе стикса, плюс 36 к броне стиксу, плюс 29 к медитации, плюс 30 к познанию скрытого, дух стикса плюс 1. «Рихтовщик, хорош ворон считать!» Оторвал меня от чтения уведомления голос неожиданно быстро вернувшегося скальпеля. «Вот твой инструктор по вождению!» Блять! Невольно вырвалась у меня при виде улыбающейся рожи Шила. «Тоже рад тебя видеть, братан!» Подмигнул мне наглец и, как ни в чем не бывало, протянул руку. «Его отряд, кстати, будет прикрывать тебя на выходе из села», — позлорадствовал скальпель. «Потому для обиженок, повторяю слова Ртути, с этого момента все былые распри между вами забываются. Я доходчиво объяснил». Эта скотина откровенно надо мной потешалась, мстя за наложенный хозяином запрет сведения счетов. «Да понял, понял», — проворчал я. Пожимая руку насильно навязанному инструктору. Раз понял, не смею вас больше задерживать. Хмыкнул скальпель. До вечера, рихтовщик. Надеюсь увидеть тебя со спасенным пацаном. Все, парни, катитесь. Да поможет вам Стикс. На последней фразе усмешка слетела с губ скальпеля. Стикс он упомянул предельно серьезно. «Рихтовщик, да твою ж через плечо! Ты вообще понимаешь значение слова «плавно»?» Надрывался на соседнем сиденье Шило, пока я, обливаясь потом, воевал с грёбаным сцеплением. «Да плавно я отпускал!» Бог ведь какой по счету раз, нервно огрызнулся я в ответ. «Если плавно отпускал, тачка бы не заглохла, а она, млять, заглохла!» «Не ори, сука! Бесишь!» Ладно, давай еще раз. Да куда ты педаль давишь? Сперва рычаг на нейтралку и ключом мотор заведи. Вот, молочина. Правильно рычаг на первую и плавно отпускаешь сцепление. Блять, я так и делаю! А на газ давить за тебя, Пушкин что ли будет? Я притопил педаль газа. Тачка дернулась, чихнула и заглохла. Грёбаный вазик! Мешок с гайками, а не тачка. Твою мать! Рядом обреченно закатил глаза к потолку шило. Ну, не выходит у меня с этим гребаным сцеплением. Чё, нельзя, что ли, с автоматикой мне тачку подобрать было? заворчал я. Ни хрена, раз обещал сделать из тебя настоящего водилу, сделаю! возразил упрямый инструктор. А по-настоящему тачку прочувствовать можно только на механике. Автоматика. Это для слабаков. Братан, ты ведь не слабак. А врыла. Значит, будем нарабатывать навык дальше. Ничего. У нас еще полтора часа в запасе. Давай по новой. Вопреки моему пессимистичному настрою, старания Шила принесли результат. Под конец изнурительной двухчасовой тренировки Я смог вполне сносно трогаться с места и переключением скоростей с подгазовкой за полминуты разгонять тачку до требуемой для выполнения задания скорости. За мои упорство и старания в конце второго часа система расщедрилась таки на разблокировку у меня на руководитель. Правда, пока накинула на него всего-то 10 жалких очков, но, как говорится, лиха беда начала. Узнав о разблокировке навыка, Шило разом успокоился и отчего-то поверил, что теперь, если я и завалю задание, то точно не из-за своего куцего вождения. Типа, раз система признала меня водилой, значит вовремя подрулить к месту на тачке я теперь по-любому смогу. Я его оптимизма не разделял. Но времени на продолжение тренировки уже не оставалось. Пришлось собираться... и выдвигаться к селу. Чтобы я получше прочувствовал свой капризный старенький внедорожник, Шило настоял, что до села я поведу его самостоятельно, без подсказок. Сам Шило сел за руль своего боевого фургона, уже укомплектованного давно возродившимися бойцами отряда. Не хватало только коварной злодейки иглы, которая в клинике скальпеля наращивала отгрызенную кусачом руку, Шило поехал первым. Мне велено было не отставать и держаться на дистанции в 10 метров. Охрану нашего переезда к селу полностью взяли на себя парни и девчонки из отряда Шила. Один из парней с тяжелым пулеметом разместился в люке фургона. С верхотуры он прекрасно обозревал все окрестности и был готов первым встретить ураганным огнем атаку тварей из придорожных кустов. Остальные, в случае опасности, готовы были поддержать пулеметчика автоматами. Трое из боковых окон фургона, а двое, подсевшие ко мне перед началом поездки парень с девушкой, из открытого кузова моей колымаги. Чётко выполняя наработанный шилом порядок действий, я без труда завёл машину и пристроился в хвост фургону. Обдувающий со всех сторон ветер приятно холодил кожу, гасил жар волнения. И наполнял гордостью, что я неплохо справляюсь с поставленной задачей. В какой-то момент поездки я поймал себя на мысли, что начинаю получать удовольствие от самостоятельного вождения. Я даже настолько осмелел, что попытался разговорить своих молчаливых спутников. Но выпытать у них удалось лишь имена. Парень назвался Слепнем и девушка Вьюгой. На мои дальнейшие расспросы Сосредоточенные на охране ребята отвечали односложной и с явной неохотой. Я не стал им докучать, и в лазике снова повисла удручающая тишина. К счастью, ни одна из окрестных стай не позарилась на наш мини-караван, и до места мы добрались без приключений. Когда прибыли на лесную опушку, село в низине уже скрылось под многометровым слоем кисляка, Зловоние опасного тумана я почувствовал еще за полкилометра, а на месте от поднимающихся села ядовитых испарений у всех заслезились глаза. Сопровождавшие в повестке неразговорчивый парень с девушкой покинули салон Вазика и, присоединившись к остальным членам отряда, стали исследовать окрестные кусты в поисках огневой точки, удобной для отражения атаки моих будущих преследователей. Я тоже вышел из-за руля, чтобы размять слегка занемевшие с непривычки ноги и спину. Загоревшееся перед глазами короткое уведомление о начислении еще двадцати трех очков к навыку водитель заставило мои плечи раздаться от гордости. Минут через десять напряженного ожидания ко мне подбежал Шила. «Братан, кажись, начинает рассеиваться. Давай за баранку!» «И выруливай вон туда, к началу спуска!» Вернувшись в водительское кресло, я запросто завел мотор и тронулся достаточно плавно, чтобы заслужить похвалот наставника. «Ну вот, можешь же, когда захочешь!» хмыкнул Шила и бегом рванул следом. Нагнав точки старта, он грузанул меня последними наставлениями. «Главное, не нервничай!» Я в боковое зеркало за тобой наблюдал во время нашей поездки. За рулем ты держишься вполне уверенно. Все у тебя получится. Спокойно выходи на скорость и подруливай к дому. Первые минуты после кисляка дорога будет свободна. Никто тебе не помешает. Отсюда до дома не больше километра. Грамотно разогнавшись, у калитки будешь через полторы минуты. А скорее всего, гораздо раньше. Дальше сам знаешь, что нужно делать. С цифрами не церемонься. Будут препятствовать, вали направо и налево. С твоей силищей это расплюнуть. Ну, вроде все. Внизу перезагрузившееся село стремительно избавлялось от остатков вонючего тумана, рваные клочья которого у нас на глазах буквально всасывались в землю. Стали отчетливо видны все дома. Полностью очистилась от белесой хмари, спускающаяся с холма в село, асфальтовая дорога. Пора. Удачи тебе, рихтовщик. Напутствовал меня Шило хлопком по плечу. Я плавно тронулся и покатил навстречу очередному приключению.